При желании этого чемпиона кунг-фу побьет даже пенсионерка. По выражению глаз шефа было видно, что он и вправду забыл условия наказания каратиста. Да, перегнули мы здесь палку, нехотя сообщил он, почмокав губами. Пожалуй, управлению следует быть аккуратней в предоставлении вариантов кары главному суду. Если бы бедняга Брюс Ли сохранил хотя бы часть своих способностей, то, глядишь, наше расследование сегодня же и закончилось».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 «Горную ламанду вовсе не Пугачёву поёт», – подал с другого конца стола голос, старательно обкусывающий ногти Малинин. «Это София Ротару и Як Йола. «Слушай, ну он же маньяк, ему пофиг», – поморщился Краузе. Песню поёт Ротару, убить захотелось Пугачёву, что с него взять? Короче, дело в том, что они, как классические серийные убийцы, резали сугубо женщин и детей. Желание воткнуть нож в знаменитость у них не возникало.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 вспомнил шеф, очень переживает за Леннона. Говорит, что они только-только новый диск заканчивают записывать. Как бы работа не сорвалась, уже и название придумали «Восставший из ада». Не оригинально, конечно, но Клайва Баркера... Примечание. Автор романа ужасов «Восставший из ада» и сценарист одноименного киносериала. Здесь сейчас нет, чтобы за бренд судиться, зато потом он им устроит.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 Шефу жутко хотелось добавить к сказанному много чего еще, что он не понимает, какой умник умудрился наладить в аду безопасное производство святой воды, что бесполезная беседа с голосом его ужасно разозлила. И, наконец, то, что до сих пор этими болванами не было высказано ни одной удачной идеи, как именно можно поймать убийцу. Однако вслух он не сказал ничего, а лишь продолжил раскачиваться.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 — Увы, я уже навел справки, — горчоно сообщил Алексей. Тут, к сожалению, облом. По условиям наказания салонику не только стерли личность, но даже изменили пол. — Ох ты, мать моя! — непроизвольно отшатнулся ванли И кто же он у нас теперь? — Нянечка в детском саду, — объяснил Калашников. — Надеюсь, теперь подозрения отпали? — Не нужно зря шуметь. Следует аккуратно подъехать к жилищу бывших киллеров, выяснить у соседей. Был ли объект дома поздним вечером, как ведет себя в последнее время, что говорит, с кем общается, глядишь и разузнаем что-нибудь новенькое. Он сел на место, утирая под лба, Хоть Калашников и обожал театральные эффекты, публичные выступления всегда давались ему с некоторым трудом. Крауза не смотрел на конкурента, ведь рыло заметно побагровело. Он прошептал короткое слово по-немецки «ублюдок».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 Я-то думал, он сугубо это типа литературный персонаж. Ты прав, Дон вито Корлеоне является фантазией Марио Пьюза, который накатал крестного отца. Еле слышно, дабы не привлекать внимание шефа, прошептал Калашников. Но дело в том, что его образ создал актер Марлон Брандо. И он настолько вжился в этот образ, что разубеждать его бесполезно. Думает, как Корлеоне, говорит, как Корлеоне.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 «Братец, ты все-таки на совещании находишься. Закончи болтать и послушать, что Шеп говорит, а то потом опять будешь жаловаться, что ни хрена из его слов не понял». Малинин обиженно замолчал. Ему было очень интересно, что начнется в городе, когда сюда, подобно Дону Корлеоне, вломится Фредди Крюгер в лице сыгравшего его актера Роберта Ингунда, сверкая длинными ножами на обгоревших пальцах. Но от начальства, как всегда, в критический момент нужной информации не дождешься.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 В торопях на карандашом корявую записку Сталина ему передали уже на следующее утро, после того, как вождь народов неожиданно сбежал из тюрьмы.